Он хохотал еще не раз, пугая этим смехом Каталину. Да, честно говоря, пугая и себя. Ему казалось, что мир вокруг него двигается безумно быстро. Так быстро, что он не поспевал за ним, не понимал, что происходит. Словно какие-то камни лежали у него в голове. Камни, которые мешали быстро думать, мгновенно понимать, проворно реагировать. Он казался сам себе куклой. Куклой, тупо таращившейся перед собой, Пока люди вокруг двигались, разговаривали, жили, куклы, как та из наследия предков, которую он когда-то держал в руках. Дети. Эти дети, которых они подобрали, дети, которых он спас от смерти, эти дети стали причиной невероятных изменений. Разве мог он подумать тогда, нанося удар Кику, что наносит удар всему существующему укладу? Разве он мог представить, что в его кулаке зажаты судьбы Ачтаплеса и Реномаса? Судьба всего мира. Отцы детей тогда подошли к нему. Рикардо, огромный, на голову его выше, какой-то весь квадратный, гора мышц и мускулов. Лицо будто вырезанное из камня. Рядом с ним отец девочки. Его или брат, или ближний друг, маленький, юркий, улыбчивый, с большим витым браслетом круга ртути на руке. Говорил только маленький, имени которого Моэн не запомнил. «Значит, вы из круга Альбатроса, Торо?» Губы растягивались в улыбке, а глаза были серьезны и внимательны. мой Моэн молча кивнул. Ответ на этот вопрос очевиден, его спросили только для того, чтобы завязать разговор. «Признаюсь честно, у нас Альбатросов часто считают легкомысленными бездельниками, которые не хотят иметь ни семью, ни дом и просто следуют за ветром странствий. Он улыбался, а взгляд цепко ощупывал Моина. «Альбатросы — это всего лишь круг», — ответил Моин. «Как птичья стая, а в стае птицы совершенно разные. Кто-то рвется в небо, а кому-то достаточно бродить по берегу. Кто-то греет чужие яйца, а кто-то разбивает свои». «Спасибо, что согрели наши яйца», — хрипло с трудом проговаривая слова, произнес Рикардо. Улыбчивый рассмеялся. «Вам удалось подтолкнуть моего друга к каламбуру, тора А я не слышал от него каламбура вот уже лет двадцать. Так что мы благодарны вам и за это». Моэн слегка поклонился. «Я предлагаю выпить», — предложил улыбчивый. «Пока наши жены общаются с той прекрасной женщиной. Она у вас очень красивая и такая молодая». Моэн повернул голову туда, где стояла Каталина, и внезапно словно увидел ее другими глазами. Да, она была красива, и он всегда знал это, но она была старше его лет на десять. Более точную дату он не знал, да и не хотел узнавать. Сейчас же он видел женщину, которую лишь с натяжкой можно было назвать его ровесницей. Настолько она была юна и свежа. «Чем ты так долго занимаешься в ванной?» — спрашивал он ее иногда. «Магией, мой дорогой, магией!» — смеялась она в ответ. и от нее пахло солью и молоком. «Я...» — начал он, и почувствовал толчок в руку. Опустив глаза, он увидел, что сжимает бокал с вином. «Выпейте, альбатрос, выпейте», — ласково сказал улыбчивый. «Выпейте. Только потом не рассказывайте, с кем вы пили». Мойн хотел было спросить, а с кем же? Но решил промолчать и просто сделал большой глоток. А потом еще и еще... Бутылка закончилась, и откуда-то появилась вторая. Улыбчивый говорил и говорил, сыпал словами, словно песком, смеялся, рассказывал анекдоты, но глаза его все так же цепко обшаривали Моэна. Рикарду молчал, вливал в себя вино и молчал. Смотрел в пол, в стену, даже в потолок. Моэн отвечал на шутки маленького говоруна, рассказывал в свою очередь какие-то анекдоты. но внутри был готов к тому, что улыбка исчезнет, а Рикардо свернет ему шею. Поэтому, когда Махи с огромным стуком опустил бокал на перила лестницы, около которой они стояли, Моэн вздрогнул и чуть было не прикрыл голову руками. «У «Вас есть друзья в Ачтаплесе?» — хрипло спросил Рикардо. Это была третья фраза, которую Моэн услышал от него за сегодня. «Нет», — помотал он головой. «Кажется...» Он хотел добавить «у меня вообще нет друзей», но смолчал. «Скажите им, чтобы через три дня не выходили на улицы, отсиделись дома или вообще уехали куда-нибудь подальше от центра». «Что?» — не понял Моэн. «Что слышали?» — усмешка сползла с лица улыбчивого. «Что слышали, Торо?» «Но почему?» «Погода меняется, тора Погода изменится через три дня». А вам, как альбатросу, наверное, как никому известно, что при перемене погоды лучше в океан не выходить». «Погода?» — Моэн помотал головой. «Я...» — раздался скрежет и стук, словно кто-то тряс мешок с галькой. Это смеялся Рикардо. «Да уж», — усмехнулся улыбчивый. «А мне говорили, что вы умный человек, что даже пытались в политику пролезть. Или к нам в очтап и орден». Моин подавился воздухом и закашлялся. «Ничего, ничего», — улыбчивый похлопал его по спине. «Это моя работа, знать такие вещи. Но вас действительно говорили как о более умном человеке. Хотя, будь вы умнее, наверное, вы бы не защищали наших детей, а поразмыслив, решили бы, что их целесообразнее съесть». Моин промолчал. «Ничего, ничего», — повторил улыбчивый. Ваша глупость станет причиной больших событий. Так скажите вашим знакомым, чтобы они не выходили из дома через три дня. Письмо Анна «Мама и папа сказали мне, нужно писать. Писать много и везде. Я писала на песке, на листьях, на бревнах, на камнях. Теперь мама и папа сказали, мне нужно написать и бросить в океан. Ну вот я пишу и бросаю. Письмо Анна. Здравствуй, море, и все, кто в нем живут. Меня зовут Анна. Я живу на острове. Наш остров красивый и очень большой. Хотя папа и мама говорят, что он маленький. Не знаю. Может быть, когда я вырасту, он тоже будет для меня маленьким. На острове много птиц и крабов, и мышек, и свиней. Мы их едим. Еще мы едим рыбу. Я люблю рыбу. Извини, море. Моин. Через три дня после того разговора мир изменился. В Ачтаплесе произошел переворот. как и большинство переворотов, обогрённой кровью. С ошарашенным этой новостью реномосом был заключён мир. Орден механиков распался на две фракции, как распадается перезревший материнский моллюск. Часть ордена отправилась колонизировать Амахапу. Часть же осталась с объединившимися Аланкеями, как полноправный партнёр. «Иди туда», — как-то сказала ему Каталина. «Ты же мечтал об этом. Я помню, как ты рвался туда». «Вот оно, твое время! Вот он, твой шанс!» «Я мечтал, когда мне не было и двадцати!» — сухо ответил он. «Теперь мне двадцать восемь. Время ушло!» Каталина рассмеялась. «Какой ты все-таки еще совсем мальчик, Моэн! Ты знаешь, что такое «время ушло»? Ты не знаешь, как оно уходит. Поверь, когда ты переступишь порог тридцатилетия...» Твои годы полетят, как перелетные птицы. Ты даже не успеешь их сосчитать. События будут происходить вокруг тебя все быстрее и быстрее, стремительнее и стремительнее, словно песок, осыпающийся с крутого берега. Потом, спустя время, ты оглянешься на свою жизнь и поймешь, как много упустил, как многого не заметил. Но будет уже поздно. «Я не хочу так», — угрюмо ответил он. никто не хочет. Снова рассмеялась она. Этим же вечером она принесла ему глиняную чашку, наполненную до краев чем-то белым, с красными прожилками. И он выпил. И на его языке до утра был вкус молока и соли. Существо без имени Подплывать к островам, смотреть, нет ли большого корабля, нет ли лодки со странными и незнакомыми предметами. Нет ли много одежды на тех, кто на островах? Если так, то они пришли из-за океана. Убить. Можно выйти из воды ночью, убить во сне. Так быстрее и меньше грязи, и нет криков. От криков больно ушам, а грязь надо смывать и портить воду. Можно убивать днем. Выйти из воды прямо перед ними или подкрасться сзади. Если перед ними они кричат и говорят и убегают, Это так долго и скучно, и устало. Сзади хорошо, можно ножом, можно взять голову в руки и повернуть. Хруст, смерть, хорошо. Это маленькие острова, совсем маленькие. И там один, или один и один. Не узнать, из-за океана ли они. Одежды почти нет, большого корабля нет, лодки маленькие, плохие. Можно убить, для верности. Можно оставить жить. и смотреть на них. Можно выходить из воды и смотреть на них. Они боятся. Смешно. Письмо Анна. Я пишу столько, сколько себя помню. Едва научившись говорить, я уже выводила какие-то знаки на мокром песке, а родители подбадривали меня. Потом я повторяла за ними очертания букв, складывала эти буквы в слова, а слова во фразы. «Зачем? Зачем?» — спрашивала я их каждый раз, как они исправляли очередную мою ошибку. «Кому это нужно?» — твердила я, когда они учили меня пунктуации. «Как мне это пригодится? Я буду лучше плавать? Быстрее бегать? Больше ловить рыбы?» Мне не давала покоя эта мысль. «Зачем учиться писать? Зачем читать?» Родители рассказывали мне о книгах и библиотеках, а я не могла понять, что это. Тогда они делали мне книги из пальмовых листьев, сшитых травяными нитками. Я и сейчас лишь примерно понимаю, что такое книга, и что такое библиотека, и что такое корабль. Всю жизнь родители говорили мне, это как книга, как сшитые пальмовые листья. Библиотека, как несколько таких книг. Корабль, как лодка, только больше. Мне казалось, да и сейчас кажется, что и вся моя жизнь — это как? Как я могла бы жить там, за барьером? Я понимаю родителей. Они рассказывали всё это не столько для меня, сколько для себя. Они хотят верить, что когда-нибудь вернутся домой и покажут мне весь тот замечательный мир, что они потеряли. Я тоже верила в это, когда была маленькой. Но родители перестарались. Они рассказали мне слишком много, слишком много, чтобы я оставалась такой же наивной, как в детстве. Я никогда не увижу тот замечательный мир, да и вряд ли покину этот остров. Мы уже несколько раз пытались отплыть на лодке, а родители делали это и до моего рождения, но каждый раз это заканчивалось неудачей. Или лодка давала течь, или ее разбивало о ближайшие камни, или она просто переворачивалась, словно кто-то из глубины толкнул ее в бок. «Я написала неудачей?» «Нет, я была не права. Нам везло. Каждый раз нам ужасно везло, ведь все это случалось недалеко от берега. Мы могли доплыть обратно, своим ходом, или уцепиться за перевернутую лодку. Мы каждый раз возвращались домой, словно кто-то хотел, чтобы мы вернулись». Теперь я понимаю, зачем родители учили меня читать и писать. Во всяком случае, писать. Для того, чтобы я вот так вот разговаривала с вымышленным собеседником. Вслух как-то странно. Ты смотришь перед собой или пялишься в лесную чащу, но никого не видишь. И поэтому должен придумывать, как выглядит тот, с кем ты говоришь. Это очень сложно. Отец рассказывал мне, что такое усы и борода. Я отращивал их на себе, а однажды он объяснил, что такое лысина, сбрил себе все волосы. Я очень смеялась. Но ведь не все люди в том мире похожи на моего отца или на мою мать. И дело ведь не в усах, бороде, лысине, длинных или коротких волосах или их цвете. Я вот тоже женщина, как и мама, но я не ее отражение. У нас разные глаза, разные носы. И даже губы у нас разные. И как жить в мире, который весь состоит из множества непохожих друг на друга людей? Я не понимаю. Писать проще. Я просто пишу, как будто говорю вслух. Я не знаю, кто прочитает это письмо. Скажу по секрету. Я думаю, что его вообще никто не прочитает. Но удивительно, мне это нравится. Теперь нравится. Я рассказала то, что думаю. И сейчас положу этот листок в рыбий пузырь. Пол и тыквы надо беречь. Отец вкладывает в них письма для кораблей. И пущу его по волнам. И забуду о нем. Родители говорят не увлекаться этими письмами. Почему же? Спросила я их. Вы все детство учили меня писать, писать, писать каждый день. И отправлять их в любую погоду. Почему сейчас вы передумали? Честно говоря, я решила, что они все-таки смирились. с тем, что никто не видит эти послания. Никто никогда не прочтет их и никогда не заберет нас в тот прекрасный мир, о котором они рассказывали. Но отец сказал другое, кое-что другое, что и напугало меня, и обрадовало. Тут что-то есть, что-то странное и непонятное. Что-то или кто-то живет в океане. «Это рыбы», — ответила я, пожав плечами. «Рыбы бывают странные». и даже страшные разве ты не помнишь тех страшных колючих с острыми зубами, которых выносят на берег после шторма? Может быть там в океане был шторм, который мы не заметили и вынесло еще одну жуткую рыбу. он покачал головой О нет, то была не рыба, потому что рыба не ходит на двух ногах и не оставляет следов подобных человеческим. Я испугалась, конечно я испугалась. Кто-то выходит из океана, кто-то неизвестный, непонятный, кто-то, кого опасается даже мой отец. Что он хочет, чего ему нужно? Может быть, он желает съесть нас, или выгнать нас и поселиться в нашем доме, или отобрать всю нашу еду. Но где-то в глубине души я радовалась. В моем мире, в моем мире, в котором существуют лишь остров и родители, появился кто-то еще. кто ты неизвестный и непонятный. Так кто ты? Кто ты? Тот, кто живет в океане. Чего ты хочешь от нас? И хочешь ли? И ты видишь мои послания?»